«Правильно!» — с горечью подтвердилась свекровь. «Та самая открывалка, которую я тебе два месяца назад подарила. Ее мне в прошлом году подарила Алиция. Естественно, мне и в голову не пришлось стирать с нее отпечатки пальцев». «А теперь, уважаемые пани, минуточку внимания!» — сказал майор Боровицкий, становясь вдруг страшно серьезным и официальным. И они по-прежнему угрожает опасность. «Интересно, из-за чего?» — разозлилась я. «Вы в самом деле считаете, что заползшие в глубокие норы недопитки посвятят остаток своей жизни вендетте? Кровная месть? Не успокоится, пока не загонят меня в могилу? Теперь-то я для них не опасна?» «Из-за негритянки». «Что? Своей негритянкой ты подняла такую бурю в их стоячем болоте, что оно до сих пор не может успокоиться?» И поскольку мы оба вопросительно смотрели на Януша, тут начал перечислять, загибая пальцы. Ты появилась, как чертик из табакерки, и сразу вызвала переполох в их рядах. Главное, посеяло взаимное недоверие. Стало ясно, в шайке действует тайный агент полиции, шпик, предатель, и все принялись подозревать друг дружку из из-за тебя примчался в Польшу Роман Перкеля, тот самый Хмырь. Им пришлось предпринимать непредусмотренные меры предосторожности. Хорошо налаженная машина доставки застопорилась, и в руки полиции попала очередная партия товара на крупную сумму. Видишь, какие из-за тебя убытки? И первую партию потеряли ведь только из-за тебя. Ты поломала хорошо отлаженную машину доставки и распространения товара. Из-за тебя мафия понесла колоссальные убытки» учитывая невозможность распространения наркотиков и в ближайшем будущем. Ведь неизвестно, кто может донести в полицию. И вообще неизвестно, что тебе еще известно. И все из-за ее дурацких бегов, — изумленно вскричала свекровь. Вот именно дурацких. Как тебе вообще пришло в голову шальная мысль вмешаться в деятельность мафии? Из-за дурацких бегов, — призналась я. Знаете, на них я сама не своя. Тут еще эйфория по случаю выигрыша. «Нет, худа без добра. Из-за тебя хмырь пустил краску и теперь сыпет всех направо и налево». Я невольно улыбнулась, вспомнив, какую комедию мы разыграли с капитаном Росиковским. По его просьбе я под видом негритянки согласилась на очную ставку с хмырем, и эффект произошел все ожидания. До этого твердый хмырь упирался всеми лапами и упрямо твердил, что знать ничего не знает. До тех пор твердил, пока в легком полумраке вдруг не узрел перед собой – Ужасающее видение. Во всяком случае, впечатление было такое, что он увидел привидение, выходца с того света, и вообще кошмарный призрак, от которого волосы у видняги поднялись дыбом и перехватило горло. Этот твердокаменный уголовник чуть не задохнулся от ужаса, А когда пришел в себя, начал не переставая сыпать коллег и сообщников, после каждой второй фразы нервно допытываясь у следователя, действительно ли добровольное признание служит смягчающим вину обстоятельствам. Я упиралась, когда по окончании моей миссии меня пытались удалить из комнаты следователя. Уж очень захватывающим было зрелище. «Так вот, когда они узнают, что негритянкой была ты, тебе не простят», — сказал майор Боровицкий, «и за твою жизнь я не дам гроша ломанного» монетчики, правда, сидят в полном комплекте, но шайка дельцов наркобизнеса столь разветвлена, что до сих пор все еще не выловили всех. Расиковский считает, что переловил половину. Датчане тоже могут похвастаться кое-какими успехами. Но нечего себя обманывать. Еще далеко не конец. «Так что же мне делать?» — совсем уже разозлилась я. «В монастырь уйти, что ли? Или для разнообразия перекраситься в Альбиноску?» просто уехать на время. Я уже говорила об этом с нашими, те тоже так считают. Тебе надо уехать за границу, но ни в коем случае не в Данию. Каждое слово майора свекровь сопровождала таким энергичным кивком, что у нее пиво выплеснулось из стакана. «И уезжай обязательно на поезде», — добавила она. «Машину твою они знают, а в самолетах составляют списки пассажиров. Правда, они вроде бы представляют государственную тайну, но лучше не искушать судьбу». Я уже раскрыла рот, чтобы горячо возразить, но раздумала и закрыла. Мне вдруг пришло в голову, что здесь, на родине, в данный момент меня ничто не удерживает, кроме чистого патриотизма. Человек, залечивший в свое время раны моего сердца, нанесенные Миколаем, как-то перестал меня интересовать, и я незаметно для себя позабыла о нем совершенно. Даже не заметила, что уже больше шести недель мы не виделись. Ничего себе! Профессия у меня, можно сказать, международная, языки я знаю и разреши заметить, что имя Павла так и не мелькнуло в деле, небрежно бросилась в кровь. Она не хуже меня знала, какая заноза сидит в моем сердце. Я притворяться не стала, лишь головой кивнула и всерьез принялась обдумывать выдвинутое предложение. Никогда не хотел стать попом земли, но занять в этом мире достойное место стремился». В своей стране мне это не удалось, характер не позволил смириться. Ну, а результат ты можешь сейчас видеть собственными глазами. Я обзвела взглядом его скромную мастерскую квартиру. Общая площадь не менее 200 квадратных метров. В двух уровнях. Внизу огромный салон и гигантская мастерская. Наверху спальни и прочие жилые помещения. Через огромное окно салона просматривался в поэтической дымке Париж. Сюда я приехала, как и было решено, на поезде. За мной никто не следил, это я проверила. Остановилась в недорогой гостинице и позвонила Павлу на работу. У него была собственная контора. Домашняя мастерская служила лишь дополнением. В заботе о его паршивом супружеском счастье я не стала звонить домой. Больше всего на свете боялась нарваться на его проклятую, ненавистную красавицу-жену. Итак, позвонила я ему на работу и застала на месте». «Ты надолго приехала?» — был первый вопрос. «Еще не знаю», — был грустный ответ. «Может, и на всю жизнь». «Сам Бог тебя послал. Не знаю, что там стряслось, но я нанимаю тебя на работу прямо с сегодняшнего дня. У меня срочный заказ на торговый павильон. Ты займешься колористикой». «Это его мне просто послал Бог. Только приехала и сразу нашла работу по специальности». Я согласилась, не задумываясь как на наше сотрудничество посмотрит его баба, это не мое дело. Пусть сам разбирается. Сообщив адрес, по которому я должна приехать вечером, он закончил со мной разговор. Что это подозрительно поинтересовалась я, застыв на пороге роскошных апартаментов? Мой дом. Я невольно сделала шаг назад. А твоя жена со скалкой притаилась за дверью? «Не знаю, что сейчас делает моя бывшая жена», — ответил Павел, и за руку втащил меня в гостиную, хотя и с некоторым трудом, ибо ноги меня не слушались. «Аська, говорю тебе, сейчас ничто не могло меня так обрадовать, как твое появление. Знаешь, такое истечение обстоятельств, и вдруг еще ты!» В огромном доме мы были одни. Возможно ли такое счастье? Павел был мой, только мой». Господи, каким кошмаром был Николай, каким безграничным под лицом его предшественник и каким абсолютным ничтожеством его преемник. Павел, один Павел был настоящим, только о нем я всегда мечтала, ощущала его каждой частичкой своего существа. Он был у меня в кончиках пальцев, в каждой волосинке. Все мои вещи оставались в гостинице, но разве это имело значение? Через часа два мы были в состоянии начать более или менее нормальный разговор. И я спросила, что же произошло. Наконец-то я могу тебе об этом рассказать. Только тебе и могу. Оказалось, у его третьей жены был сын от первого мужа. Она оставила его отцу, потому что мальчишка его обожал, но борьбу за сына вела неустанно. И недавно одержала победу, потому что первый муж приобрел еще двоих детей со своей второй женой. Сын от первого брака перестал быть главной персоной в доме и предпочел вернуться к матери. И в доме Павла начался оформленный ад. Но, может быть, не сразу, пока еще парень не вырос, туда-сюда, но в последнее время семнадцатилетний буцефал, воспитанный в обстановке вседозволенности, заполнял собой все на свете. Павел уже не воспринимался как представитель рода человеческого. На него смотрели лишь как на автомат, выбрасывающий денежки. И этих денежек постоянно не хватало. Юный отпрыск жены транжирил их в поразительном темпе. Мамочка наблюдала это со снисходительной улыбкой. «Ничего не скажу, она все еще очень красивая женщина», — продолжал Павел. «Не знаю, что на нее такое нашло, но ко мне она стала относиться просто наплевательски. Может, потому что подвернулся ей страшно богатый старичок, и она с радостью переменила обстановку. Так и не знаю, всегда ли она была такой и только скрывала свои чувства или стала из-за своего засранца. Во всяком случае, со спокойной душой я с ней расстался. И не питаю к ней претензий. Мать имеет право обожать сына, пусть этим и занимается, но только без моего участия. Тут он взглянул на меня, и голос его дрогнул. А сейчас я скажу тебе то, чего никогда еще никому не говорил.